Глава 18. В одиночестве просидела я недолго. Тимофеев ворвался в лабораторию как вихрь со скоростью, приличествующей скорее аспиранту Соколову, чем серьезному, солидному заведующему лаборатории, обладающему, ко всем прочим достоинствам еще и выдающимся животом, серьезно ограничивающим подвижность. — Елизавета Дмитриевна, как замечательно, что вы уже здесь! — Сказала настолько бодро, что я заподозрила грядущие неприятности. «Что это вы такое читаете?» Я не успела ответить, как он подошел и бесцеремонно цапнул со стола Томик Воронова. «Так я и думал. Боги мои, Елизавета Дмитриевна, где вы взяли эту пакость?» Говорил он с таким отвращением, что я невольно покраснела и жалко пролепетала. «Мне дал эту книгу штабс-капитан Волков». Сказал, что она очень интересная. «Александр Михайлович?» «Я был о нем лучшего мнения», — пренебрежительно заметил Тимофеев. «Антинаучные бредни могут быть интересны только тем, кто сам далек от науки». «Это дрянь!» Он экспрессивно потряс перед моим носом книжицей «Не имеет никакого отношения к истинному положению дел. Поэтому, чтобы я в своей лаборатории ее не видел». Уберите с глаз моих долой. Не дай боги, кто-то узнает, что в моей лаборатории читают Воронова. Азору не оберешься. Коллеги засмеют. Он швырнул книгу на стол передо мной и гневно засопел. «А что именно здесь не соответствует истине?» — осторожно уточнил я. «Количество артефактов силы темного бога или их влияние на носителей?» «Выводы». отрезал Тимофеев. Неуважаемый господин Воронов подогнал нужные ему результаты, придал видимость научного исследования и попытался получить признание. И все для чего? Для чего? Послушно спросил я, поскольку Тимофеев явно ждал, что я это сделаю. Чтобы добиться оправдания. Он убил своего брата ради наследства и собирался прикрыться этой жалкой ненаучной теорией. Но ничего у него голубчика не вышло. Отправился на каторгу как миленький. Хотя некоторые считали, что ему самое место у целителей душ, но, на мой взгляд, там был лишь один голый расчет и никакого помешательства. То есть роскозни про второго зверя не имеют под собой основания, Филипп Георгиевич, уточнил я. Вряд ли Волков не знал о репутации Воронова. а значит, подсовывая этот труд, он уже играл нечестно. И хотел так напугать, чтобы я немедленно побежала к нему за спасением от участи хуже смерти. — Почему не имеют, Елизавета Дмитриевна? — снисходительно ответил Тимофеев. — Имеют, но это бывает редко, и обычно заканчивается полным исчезновением одного из зверей, а вовсе не смертью и безумием носителя — как хотел доказать неуважаемый господин Воронов. Да, расставание с одной из апостасей носители переживают очень тяжело. Но переживают. И вообще, Елизавета Дмитриевна, убрали бы вы эту пакость со стола. У нас тут августейший визит намечается. Не дай боги заметит кто. Доказывай потом, что я эту глупую теорию не поддерживаю. «Репортерам только подавай сенсацию. В стол вон уберите и побыстрее». «А в густейший визит?» — уточнила я, запихивая злополучный томик в верхний ящик и прикрывая его стопкой бумаги на всякий случай. «Сесаревич с невестой вскоре должны наведаться». Куда более благодушно сказал Тимофеев. «Софья Даниловна делает вид, что патронируют лечебницы». — Вот и будут опять с нами беседовать на предмет того, чем мы можем помочь ее подопечным. — Почему делает вид? Может, она принимает живейшее участие в их работе, Филипп Георгиевич? — возразила я. — Хотя, если Софья Даниловна хоть немного похожа на Ксению Андреевну, то живейшее участие она принимает лишь в том, что ей нужно для поддержания собственного имиджа. Уж не знаю, какого именно. Но, судя по пренебрежению Тимофеева, имидж там довольно-таки ущербный. — Софья Даниловна-то? Шутить извольте, Елизавета Дмитриевна. Сразу видно, не допускала вас княгиня ни к чему серьезному. А то знали бы, что она из себя представляет. Решение Львовых породниться с Соболевыми было совершенно правильным. — Вот только не ту кандидатуру выбрали, — проворчал Тимофеев. Тут я, наконец, вспомнила предупреждение Соколова, что Тимофеев в родстве с Соболевыми, и порадовалась, что не успела сказать ничего лишнего. А еще поняла, что сам Тимофеев, скорее всего, находится в оппозиции к действующему князю, если позволяет себе критиковать его решение в присутствии посторонних. Или все дело в том, что Филипп Георгиевич хотел бы видеть на троне другую представительницу своего клана. По отзывам Софья Даниловна, чудесная барышня, — осторожно вставила я в возмущенную речь заведующего лабораторией, — нежная и отзывчивая. Тимофеев открыл было рот, но наверняка тоже вспомнил, что не в его интересах вываливать на посторонних подробности внутри жизни, особенно учитывая, что рысины не были близки с Соблевыми. Во всяком случае, приязни между моей бабушкой и Филиппом Георгиевичем при их последней встрече не наблюдалось. «Что это мы все болтаем и болтаем?» — спохватился он. «К нам же скоро придут, а негодник Соколов опять оставил гору грязной посуды. И халат его совершенно неприлично в чем-то измазан. Потрясающе неаккуратный господин». «Я могу попробовать почистить магией?» предложила я несколько неуверенно, памятуя неудачу с ковром. Халат Соколова действительно представлял из себя печальное зрелище. Замызганный, с мелкими хаотично разбросанными дырками. После вчерашней работы аспиранта он еще украсился грязными потеками, в основном на рукавах. Неужели Соколов ими вытирал лабораторную посуду? С него сталось бы. «Ой, нет», — всполошился Тимофеев. «Лучше по старинке отправить в прачечную. Боги знают, чем Соколов измазался. Еще среагируют каким-нибудь причудливым образом. Нам возгорание не нужно». «Мне отнести в прачечную?» — уточнила я. «Вот еще. Пусть господин Соколов сам беспокоится о своих вещах», — пробурчал Тимофеев. «Что-то он опаздывает сегодня. Не дай боги, опять решил полетать». и очень тоскливо и еле слышно. «И не выгонишь же паршивца!» По указаниям Тимофеева я заметалась, собирая всю грязную лабораторную посуду, которую Соколов умудрился оставить в больших количествах и в самых неожиданных местах. Пару пробирок точно придется выбросить. Застывшая в них субстанция напоминала эпоксидную смолу, мертво схватившуюся со стенками. Неоднородную смолу. В пробирках наблюдались завихрения неопределенно грязноватого вида. На завихрения я смотрела особенно упорно, поскольку боялась встретиться взглядом с лисой, неодобрительно посматривавшей за моими передвижениями из зеркала. При беглом взгляде она почему-то казалась несчастной, словно слышала наш разговор с заведующим лабораторией и опасалась, что, выбирая между ней и рысью, я выберу рысь, а ей придется уйти в никуда». — Собственно, имея такую возможность, лисы бы у меня точно уже не было, как и темных пятен от нее в ауре. — Быстрее, Елизавета Дмитриевна! — тем временем командовал Тимофеев, самостоятельно наводя порядок на своем столе, к которому он никому не позволял подходить. Боялся, наверное, что пропадут любовно выведенные на пыли формулы, которые он сейчас собственноручно уничтожал. — Что вы возитесь с этим стеклом? не отмывается, смело выбрасывайте. Халат соколовым в конце концов свернул в неопрятный комок и засунул в один из столов, после чего окинул Орлином взором лабораторию, но решить, что еще следует сделать, не успел, поскольку в помещении внезапно стало многолюдно. Сперва туда просочились пара типов в гражданской одежде, но с выправкой, выдающей их принадлежность к военным. А еще у них были холодные оценивающие глаза и чуть вытянутые носы, вынюхивающие всех посторонних и все постороннее. Лабораторное стекло я уже домыла, но в воздухе еще висели запахи, бьющие прямо по нежным оборотневым носам, отчего один тут же чихнул и гнусаво сказал «Чисто!». Вслед за ним в лабораторию ввалилась группа нарядных кавалеров и одна дама, которая сразу радостно приветствовала Тимофеева, показывая, что родство для нее не пустой звук. Была она очень худа, имела густые волосы цвета спелой пшеницы, уложенные в высокую прическу, и неприятную улыбку, показывающую мелкие острые белые зубки. Простого фасона платья было украшено пышным бантом у горла, наверняка призванным замаскировать отсутствие груди. — Как продвигаются ваши исследования, дядюшка? — защебетала она, процокав каблуками сразу к Тимофееву. Мишель считает, что вы занимаетесь одним из важнейших направлений в целительстве. Мишелем, по всей видимости, она обозвала наследника престола, который был довольно похож на своего отца, портрет которого висел у нас в гимназии. Так что с опознанием у меня проблем не возникло. Хотя встретить я его на улице никогда бы не подумала, что это тот самый Михаил Александрович, которого прикрыл собой мой хомяков. Уж я бы ради этого типа... рисковать собой не стало. потому что был он совершенно обычный. Таких на улице каждый второй ходит, если не каждый первый. Хотя, казалось бы, настоящий принц, да еще оборотень лев должен привлекать внимание и внешней красотой, и внутренней силой. Но ни того, ни другого не наблюдалось. Карликовый какой-то лев собирается возглавлять нашу страну. Но какой-никакой законный правитель, нужно придумать, как ему незаметно подсунуть реликвию. Была бы она сейчас при мне, глядишь, и вернулась бы к владельцам. «Именно так, София», — важно кивнул Михаил Александрович и лениво обвел глазами лабораторию, задержавшись на мне с истинно мужским интересом. «Сразу видно, что девушки его привлекают куда больше науки». «Вы ведь рысина, если мне не изменяет память!» София Даниловна развернулась так споро, словно была не барышней, а флюгером, быстро реагирующим на изменения ветра. Тимофеев был забыт и оставлен, она же устремилась к жениху, встав так, что оказалась между мной и им. И все это за считанные мгновения. Я даже ответить ничего не успела. «Разумеется, рысина!» Переключила соблево внимание на себя. «Нам же говорили, что она здесь работает. Странный выбор для представительницы такого крупного клана. И это в то время, когда нам не хватает рук для нашего благотворительного общества». С искренним возмущением закончила она. «Не преувеличивай, Софи». Лениво бросил Львов, продолжая на меня глядеть, как на какое-то диковинное существо. — Возможно, работа здесь принесет пользы больше, чем в вашем обществе. В котором рук, если и не хватает, то только тех, кто может правильно удерживать чашку. А заседание наверняка проходит параллельно с перемыванием косточек неугодным особам. Не хотелось бы мне попасть им на язычок. — Что ты такое говоришь, Мишель? — возмутилась Соболева. «Наше благотворительное общество приносит огромную пользу. Твоя сестра это понимает, поэтому и взвалила на себя столь тяжелый труд, который не каждому по плечу». Я бы с удовольствием поменялась местами с Ольгой Александровной на время этой инспекции. И мне кажется, что охрана не очень и возражала бы против такой замены. Во всяком случае, один охранник так точно. Но вместо этого смелого заявления я всего лишь сказала – «Боги каждому дают ту ношу, которую человек в состоянии вынести». «Не всегда мы видим знаки богов», — парировала Соболева. «Ей или не знать. Святилище Горностаевых для их клана закрыто. И никто, даже мы сами, не знаем пределы собственной выносливости». Смотрела она с крайней степенью неприязни, почему-то решив, что я пытаюсь привлечь внимание ее жениха. Право слово, привлекалось оно безо всякого моего на то желания. Похоже, о любви в будущем браке и речи не шло. Одни политические выгоды. А невеста ревнует уже даже не к поступкам, а к разговорам. Привлекать внимание этой пары совершенно не хотелось, поэтому я бросила умоляющий взгляд на Тимофеева. Елизавета Дмитриевна у нас работает недавно. Пришел он мне на помощь. поэтому вряд ли сможет рассказать о том, чем мы тут занимаемся, ваше императорское высочество». «Почему же?» — неожиданно ответил Львов. «Взгляд нового человека может подметить то, на что постоянно работающий не обратит внимания». «Не так ли, Елизавета Дмитриевна?» Софья Даниловна разве что не задымилась от злости, сжав губы совсем в тонюсенькую ниточку, и сверля меня гневным взглядом. Злить ее еще больше не было ни малейшего желания. Не предусмотрительно злить будущую императрицу. «Боюсь, ваше императорское высочество, я не столь наблюдательна», — осторожно ответила я. «Я только вступила на эту дорогу, и даже маленького шажка по ней не сделала, поэтому не могу судить о проделанной тут работе, хотя мне она кажется грандиозной». «Вот как?» Не отставал от меня Львов. «Первый шажок, говорите? И почему вы решили выбрать целительскую стезю?» «Семейная традиция», — опять попытался переключить внимание на себя Тимофеев. «Дедушка Елизавета Дмитриевна был выдающимся целителем и совершал такое, к чему мы до сих пор подойти не можем». «Почему не можете?» — наконец отвлекся от меня Львов. «Никто не может повторить», — пояснил Тимофеев с тяжелым вздохом. «А записи седых, увы, утеряны». «Как такое случилось, Филипп Георгиевич, если они были столь важны?» Сам «Самди удаюсь, ваше императорское высочество», — ответил Тимофеев с явным сожалением. «У покойного была прекрасная библиотека, посвященная целительским делам. Она тоже пропала». В его доме не нашлось ни единой бумажки. Я считаю это настоящим преступлением против целительства. Да что там против целительства? Против государства!» Я невольно вздрогнула. «В нашем доме все бумажки тоже вычистили. Возможно, они сейчас лежат вместе с бумагами покойного Станислава Андреевича? Или эти происшествия вовсе не связаны?» И не про эту ли библиотеку говорил Дух, если его слова вообще имели какой-то смысл? Филипп Георгиевич разразился речью о пользе целительской артефактурики. Я же бочком по стеночке начала продвигаться к выходу, не желая привлекать более внимания ни цесаревича, ни его нервной невесты. Я уже почти добралась до двери, как вдруг та распахнулась, явив воинственного Соколова, который размахивал каким-то свертком и орал... «Смерть с отрапом! От неожиданности я запнулась, полетела прямо на аспиранта и выкатилась с ним в коридор, в ужасе ожидая, что его бомба взорвется прямо сейчас и разметает на части не только его, но и меня. Но охрана оказалась на высоте, тут же среагировала, прикрыла каким-то плетением отлетевший сверток и скрутила незадачливого нападающего, стряхнув меня с него, как нечто совершенно незначительное. Похоже, Тимофеев избавится, наконец, от столь ненавистного ему сотрудника. «Какая вы героическая барышня!» — восхищенно сказал подошедший ко мне львов и подал руку, чтобы я могла на нее опереться, поднимаясь с пола. «Не каждый решится пожертвовать собой ради других».